Круговорот. Сергей Беларин. Тварь была похожа на помесь ежа и змеи. Этакая колючая проволока с зубастой пастью. Она передвигалась зигзагами и имела явное желание меня слопать. На мое размахивание палкой она никак не реагировала. В огромных, глубоких, черных глазах, лишенных радужной оболочки, отражалась моя беспомощная фигура. Преодолев оставшееся расстояние, она вцепилась мне в ногу. От такой наглости я проснулся, резко подскочив на постели. «Никогда больше так не делай», — пробормотал я дневальному, который, ошалев от моей реакции, все еще продолжал машинально тормошить меня за ногу. «Да проснулся я уже, оставь меня в покое». Уф, ну и сон. Вчера перед сном прочитал очередной кусок из саги, которая даже мне, любителю фантастики, кажется излишне фантастичной. Космические корабли, пришельцы, параллельные миры, снежный человек и прочая живность сплелись в голове в жесткий клубок. Я никогда не жаловался на воображение. И вот результат. Кошмарный сон. И не менее кошмарная реальность, напомнил я себе. Ладно. Утренний туалет, умыться и заправить постель. Все эти действия мое тело совершает в режиме автопилота. Одеваюсь уже более во вменяемом состоянии. Ну вот, как всегда, еще 10 минут есть. На улице холодно. Выхожу в подъезд и встаю около стеночки, чтобы окончательно прийти в себя и собраться с мыслями. Рядом стоит Тимоха. Ему дали пятеру, работает в котельной. Больше о нем ничего и не знаю. Мы с ним почти ни разу не общались. Стоит и стоит. Никому не мешает. Прикрываю веки. расскажи мне что-нибудь, про летающие тарелки!» Очнувшись, я вижу перед собой черные, глубокие, будто лишенные радужные оболочки глаза, в которых отражается мое заспанное и растерянное лицо. М -м, «Наверное, я еще не проснулся?» «Что? Что ты сказал?» — трясу головой, чтобы окончательно отогнать видение сна. «О летающих тарелках», — терпеливо повторяет он, — «ты, я слышал, шаришь в этом?» «Ну вот, пожалуйста. Если ты читаешь фантастику и любишь смотреть на звездное небо, значит, ты специалист-уфолог?» «Не знаю, что ему ответить. Есть мнение, — слышу я свой голос, — что это не космические корабли, а машины из параллельного мира». «Вот это я загнул». Ну да, это ерунда, разговор-то не серьезный. Кто в 6 утра будет вести разговор о пришельцах всерьез? Да и он, наверное, из праздного любопытства спросил. Поговорить о том, о Сем, чтобы время убить. Многие люди так верят в тарелки, что хотят их увидеть. И в результате видят то, чего больше всего желают. В облаке, в метеозонде, в огнях самолетов. А я видел НЛО три раза своими глазами. К такому повороту событий я не готов». С дочерью, с женой, с друзьями. И каждый раз было еще много свидетелей. Да где же они в Магнитогорске НЛО видели? Сам удивляюсь, откуда они у нас тут берутся. Будто читает он мои мысли. Хотел бы улететь отсюда. Этот вопрос застает меня врасплох снова. Я никогда об этом не задумывался. А если серьезно, то у меня мама, папа, друзья и любимая девушка на этой планете. пытаясь подыгрывать ему. Скорее всего, я откажусь от такого заманчивого предложения. Но только если на экскурсию... «И ты смог бы жить сознанием того, что увидишь?» «Вряд ли». «Ну и вопрос ты задаешь с утра. Голова не варит». На улице раздаются крики и удивленные возгласы. Тимоха говорит «Это за мной. Пора». «Мы выходим на улицу, где я теряю дар речи при виде огромного алого шара, который стоит в локалке, мягко пульсируя теплым объемным светом». Тимофей направляется к нему. На половине пути он оборачивается. В его глазах лишенных радужной оболочки, глубоких, Черных, бездонных, как космос, читается грусть бесконечная мудрость. Кто он такой на самом деле? Прощай. Он входит в красное сияние, и шар, вспыхнув ослепительной белой вспышкой, исчезает. В локалку врываются омоновцы с собаками, все бегут в отряд, образуется давка, а посреди этой суматохи я одиноко стою и смотрю на звездное небо.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 Выхожу в подъезд и встаю около стеночки, чтобы окончательно прийти в себя и собраться с мыслями. Рядом стоит Тимоха. Ему дали пятеру. Работает в котельной. Больше я о нем ничего не знаю. Мы с ним почти ни разу не общались. Стоит и стоит. Никому не мешает. Вдруг он поворачивается ко мне и, глядя на меня в упор, глазами черными и глубокими, словно лишенными радужной оболочки, произносит. расскажи мне что-нибудь про снежного человека».